предупреждают. Диспетчерская притворялась несведущей. В середине смены заместитель первого говорил с Глором о завтрашней работе. Такова субординация. Официальный приказ его распорядительности великого диспетчера о переводе монтажников еще варится в недрах канцелярии. Посему первый ничего не знает о переводе. Это было смешно. Знали все, кончая последним новичком в бригаде. Тач легонько поддала Глору в основании дыхательного мешка и проговорила. — Ты пошел в гору. Ну, плавного пути. — Да почему в гору? — притворно удивился он. — Орбитальный монтаж всего лишь. — Ну, молодец. Ну, правильно, — усмехнулась Тач. — Гляди, не свались с орбиты. А когда поедете, поглядывай по сторонам. И прыгнула к своей бригаде. Чтобы уйти от завистливых взглядов и намеков, Глор полез проверять работу автоматов-контролёров в ионной камере питателя. Протиснулся через нижнее кольцо воронки в зеркальный, сплюснутый, нестерпимо сверкающий пузырь. Увидав болога, автоматы притушили свои прожекторы. Один автомат контролировал герметичность, потрескивал лазерным щупом. Мигающие вспышки раздражали, и Глор приказал автомату прекратить, а сам укрепился защёлками на ободе воронки и настроил микроскоп. Швы были приличные, Он уже повернул левую ступню вокруг носка, расстегивая защелку, когда сиреневый свет заиграл на кольце ионной пушки. «А, белый винт!» Туман распластался в экранчик. Побежали письмена. «В пути соблюдайте повышенную осторожность!» Гор не мог отвечать при автоматах. Он только смотрел на пластинку серебристого тумана, овальную, как экран. «Удачи, удачи!» Туман побежал винтом и исчез. Глор обождал некоторое время и выбрался из питателя. «Черные небеса. Учитель неплохо осведомлен. Знает об их переходе на новую работу. Хотелось думать, что ему известно и насчет Светлоглазого. Но что же их такое ждет в пути? Погоди-ка. И Тач ведь советовал поглядывать по сторонам. Клянусь шлемом и перчатками. Госпожа Тач не менее загадочна, чем учитель. Сначала предупреждает о кознях расчетчика» потом увозит на охоту с недвусмысленной целью подальше от охраны. И сейчас предупреждает опять. В полном недоумении Глор отправился передавать бригаду, а сам думал о тач. Значит, монтажница не заодно со светлоглазом потому что опасность пути могла исходить от него одного, думал Глор. наверно уж в посредник встроен передатчик. Наверняка инженер-физик знает, что Глор использовал посредник своих собственных целях. «Ну, только бы проскочить. На орбите я сумею постоять за себя», думал Глор. За час до конца смены его вызвал по браслету заместитель первого диспетчера. «Господин Глор», — каркнул старый монтажник, — «можете отправляться в соответствии с полученными вами инструкциями. Плавного пути». Зная, что больше никогда он не увидит монтировочный, Глор вдохнул сварочный дымок. Зачем-то потрогал край воронки, выключил магнитные подошвы и прыгнул к лифту. За полсекунды до него со своей площадки улетела Ник.